заявили в своем последнем докладе, что решение вопроса Жанне превышает их полномочия. И предложили поручить это дело просвещенным и знаменитым докторам университета Пуатье. С тем они отстранились от дела, включив протокол только одно суждение, к которому их побудила молчаливость Жанны.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 А они вместо этого спрашивают, богобоязненна ли она. Вся суть — благочестие кошки. Об остальных качествах заботиться нечего, они к делу не относятся.